На третий день, когда назначено было исполнить замыслы Ланне, погода была чрезвычайно дурная. Хотя в то время царствовала весна, как говорят по преданию, весна самое неприятное время года, и особенно во Франции. Тонкий и частый дождь падал на цветники в Шантильи. Он пробивал серый туман, покрывавший весь сад и парк. На огромных дворах 50 оседланных лошадей повесив уши, печально опустив головы и нетерпеливо роя копытами землю, ждали минуты отъезда. Группы собак, соединенных дюжинами, зевали в ожидании роковой травли и старались увлечь за собой слугу, который оттирал мокрые уши своих любимцев. Охотники прохаживались тут же, заложив руки за спину. Несколько офицеров, привыкших к непогоде на бивуаках в Рокруа или в Лане, не боялись дождя и, желая развлечься, разговаривали на террасах или на главной лестнице. Всем было известно, что в этот знаменитый день герцог Энгиенский выходит из рук женщин, поручается мужчинам и в первый раз будет травить оленя. Все офицеры, служившие принцу, все поклонники этого знаменитого дома, приглашенные циркулярами Лене, пошли за обязанность явиться в Шантельи. Сначала они очень беспокоились о здоровье вдовствующей принцессы, но бюллетень доктора Бурдло успокоил их. Вдовствующая принцесса после кровопускания в то же утро приняла рвотное лекарство, считавшееся в то время универсальным средством. В десять часов все гости, лично приглашенные принцессой Канде, уже приехали. Каждого приняли, когда он предъявил пригласительную записку. А кто забыл захватить с собой записку, того проводил сам Лане, показывая швейцару, что можно пустить гости. Эти гости вместе со служителями дома могли составить отряд человек в 80 или в 90. Почти все они стояли около белой лошади, которая имела честь нести на седле небольшое, обитое бархатом кресло для герцога Энгиенского. Герцог должен был занять это кресло, когда шталмейстер его Виалас сядет на лошадь. Однако ж никто не говорил еще о начале травли, и, казалось, ждали еще кого-то. В половине одиннадцатого три дворянина в сопровождении шести лакеев, вооруженных с ног до головы, с чемоданами, в которых поместилось бы все, что угодно для путешествия по Европе, въехали в замок. Увидев на дворе столбы, они хотели привязать к ним своих лошадей. Тотчас человек, одетый в голубой мундир, с серебряной перевязью, с алибардой в руках, подошел к приезжим, в которых легко можно было узнать путешественников, приехавших издалека, потому что они промокли до костей, а сапоги их были покрыты грязью. — Откуда вы, господа? — спросил этот нового рода швейцар, опираясь на алибарду. — С севера, — отвечал один из всадников. — Куда едете? на похороны. Где доказательства? Вот наш креп. Действительно, у всех трех дворян висел креп на руке. Извините меня, господа, сказал тут швейцар, пожалуйте в замок. Стол приготовлен, комнаты натоплены, лакеи ждут ваших приказаний. Что же касается до ваших слуг, то их будут угощать в людских комнатах. Дворяне, Истинная деревенщина, голодная и любопытная, поклонились, сошли с лошадей, отдали поводья своим лакеям, спросили, где столовая, и пошли туда. Камергер дожидался их у дверей и взялся провожать их и служить им руководителем. Между тем лакеи принцессы взяли лошадей приезжих гостей, повели их в конюшню, принялись чистить, холить и поставили перед яслями совсом. Едва приехавшие три дворянина успели сесть за стол, как на двор въехали новые шесть всадников с шестью вооруженными лакеями и, видя столбы, хотели привязать к ним лошадей. Но швейцар Салибарды, у которому даны были строгие приказания, подошел к ним и спросил «Откуда вы, господа?» «Из Пикардии. Мы, тюреновские офицеры. Куда едете?» «На похороны. Где доказательства?» «Вот наш креп». Подобно первым гостям, они указали на креп, висевший у них на шпагах. И этих повели в столовую, как и первых, также занялись их лошадьми, которых вытерли и поставили в конюшню. За ними явились еще четверо, и повторилась та же сцена. От десяти часов до двенадцати таким образом приехало сто всадников. Они приезжали по двое, по четыре, или по пять разом, по одиночке или группами. Некоторые были одеты великолепно, некоторые очень бедно, но все были хорошо вооружены на хороших лошадях. Всех их швейцар расспросил прежним порядком, все они отвечали, что едут на похороны, и показывали креп. Когда все они отобедали и познакомились, когда люди их покушали порядочно, и лошади их освежились, Лене вошел в столовую и сказал, «Господа, принцесса Канде поручила мне благодарить вас за честь, которую вы ей сделали посещением, заехав к ней на пути к герцогу Ларош-Фуко. Вы отправляетесь на похороны его родителя. Считайте этот дворец вашим собственным домом и примите участие в травле, которая назначена сегодня после обеда по случаю нашего домашнего праздника». Герцог Энгиенский сегодня переходит на руки мужчин. Общая радость и самая искренняя благодарность встретили эту первую часть речи Лене, который, как искусный оратор, остановился на месте, долженствовавшем возбудить громкий восторг. «После охоты, — прибавил он, — вы будете ужинать за столом принцессы. Она хочет лично поблагодарить вас. Потом вам можно будет отправиться в путь». Некоторые из всадников с особенным вниманием выслушали эту программу, которая несколько стесняла свободу их действий, но верно их предупредил уже герцог Ларош-Фуко, потому что ни один из них не возражал. Иные пошли смотреть своих лошадей, другие разложили чемоданы и начали наряжаться для предстоящего свидания с принцессой. Иные остались за столом и разговаривали о тогдашних делах, имевших, по-видимому, некоторую связь с событиями этого дня. Весьма многие прохаживались под главным балконом, на котором по окончании туалета должен был показаться герцог Энгиенский, в последний раз в сопровождении женщин. Юный принц, сидевший в своих комнатах с кормилицами и няньками, не понимал, какую важную роль он играет, но уже полной гордости, Он нетерпеливо смотрел на богатый костюм, который наденут на него в первый раз. То было черное бархатное платье, шитое серебром, что придавало костюму вид траура. Мать принца непременно хотела прослыть вдовой и задумала уже вставить в свою речь эти значительные слова Бедный мой сирота! Но ни один принц с восторгом поглядывал на богатое платье. Возле него стоял другой мальчик постарше несколькими месяцами, с розовыми щечками, белокурыми волосами, дышащий здоровьем, силой и живостью. Он, так сказать, пожирал великолепие, окружавшее его счастливого товарища. Уже несколько раз, не имея сил сдержать свое любопытство, он подходил к стулу, на котором лежали богатые наряды, и потихоньку ощупывал материю и шитье, в то время как принц смотрел в другую сторону. Но случилось, что принц взглянул слишком рано, и Пьеро отнял руку слишком поздно. «Смотри осторожнее!» — вскричал маленький принц с досадой. «Говорю тебе, Пьеро, осторожнее! Ты, пожалуй, испортишь мне платье, ведь это шитый бархат, и тотчас испортится, как только до него дотронешься. Запрещаю тебе трогать его!» Пьеро спрятал руку за спину, пожимая плечами, как всегда делают дети, когда они чем-нибудь недовольны. «Не сердись, Луи», — сказала принцесса своему сыну, лицо которого обезобразилось довольно неприятной гримасой. «Если Пьеро дотронется до твоего платья, мы прикажем высечь его». Пьеро грозно отвечал. «Он принц, да зато и я садовник. Если он не позволяет мне дотрагиваться до его платья, то я не позволю ему играть с моими курами. Да ведь я посильнее его, он это знает». Едва он успел выговорить эти неосторожные слова, как кормилица принца, мать Пьеро, схватила неосторожного мальчика за руку и сказала, Ты забываешь, Пьеро, что принцу принадлежит все, и замок, и все окрестности замка, и стало быть, твои куры принадлежат тоже ему. Ну вот, пробормотал Пьеро, а я думал, что он мне брат. Да, брат покормилица Но если он мой брат, так мы все должны делить, и если мои куры принадлежат ему, так его платье принадлежит мне». Кормилица хотела пуститься в пространные объяснения с сыном, но юный принц, желавший особенно удивить Пьеро и заставить его завидовать себе, прервал его речь и сказал «Не бойся, Пьеро, я не сержусь на тебя. Ты сейчас меня увидишь на большой белой лошади и на маленьком моем седле». «Я поеду на охоту и сам убью оленя». «Как бы не так», — возразил Пьерос очевидной насмешкой. «Долго усидите вы на лошади. Вы третьего дня хотели поездить на моем осле, да и тот сбросил вас». «Правда», — отвечал герцог Ангиенский с возможной гордостью. «Но сегодня я представляю принца Канде и, стал быть, не упаду. Притом Виалас будет держать меня обеими руками». «Довольно, довольно», — сказала принцесса, желая прекратить спор принца с Пьеро. «Пора одевать его, высочество. Вот уже бьет час, а дворяне наши ждут с нетерпением. Лене, прикажите подать сигнал».